Между ней и двумя старшими привязанность была особенно тёплой, и они часто гостили у неё в столице. По приезде первым делом миссис Гарденер было раздать подарки и описать новейшие моды. Когда оно завершилось, вторым её делом было, в свою очередь, сидеть и слушать. У миссис Беннет имелось много горестей, о которых следовало рассказать, и ещё больше причин для жалоб и сетований. С тех пор, как она в последний раз виделась с сестрой,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 что о мистере Фицу Уильяме Дарси всегда тогда говорили, как об очень гордом, заносчивом мальчишке.